Глава двадцать пятая. Джана. Я не желаю выглядеть восторженной мартышкой рядом с кончиком, но по неволе чувствую трепет и восторг во всем теле. Даже пальчики ног покалывает от удовольствия. Впервые сижу в такой роскошной тачке. Музыка меня не раздражает, а в чем-то даже пересекается с моими вкусами. Хочется подпевать и улыбаться всем подряд. Ход у машины ровный и мягкий, но чувствуется каждая вибрация, Каждый рык двигателя будоражит. Плюсы можно продолжать почти до бесконечности. Например, рядом со мной сидит привлекательный красавчик. Он молчит, и это красит моего сводного брата больше всего. Можно даже прикрыть глаза на секунду и представить, что он мне не брат вовсе, что я ничего или почти ничего о нем не знаю». Но если это представить, то можно уйти чересчур далеко в своих мечтаниях. Можно взглядом пробежаться по его сильным рукам с легкими следами отсадин, подняться выше и обнять широкие плечи, скользнуть на лицо и забыть, как дышать под его напористым и требовательным взглядом. Я перехватываю свои мечты и приказываю себе вернуться на грешную землю. Джеймс молчит не потому что не хочет портить поездку. Он просто терпит мое присутствие рядом с собой. Не обольщайся мигом перемирия, Джана. Внезапно автомобиль замедляет ход. Машина останавливается. Я глупо осматриваюсь по сторонам, решив, что брат решил заехать в кофейню, купить стаканчик горячего напитка перед колледжем. Но Джеймс тянется в мою сторону. Я замираю, пораженная его решительным суровым лицом. Сейчас его глаза скрыты очками, но я знаю, какие они, и меня завораживает их загадочный блеск. Брат перегибается через меня и открывает дверь. Его лицо так близко от моего, что я чувствую аромат резкого свежего парфюма. В нем чувствуется соль океанского бриза и горечь каенского перца. Сумасшедшая, взрывоопасная смесь. Волосы Джеймса щекочут мой нос. Сводный брат резко выпрямляется и отстраняется с невозмутимым видом. А у меня перед носом стоит знойный запах его кожи и парфюма. Ведь он был так близко от меня, что я могла бы облизать его мощную загорелую шею, как кошка. «Можешь выходить?» «Не поняла». Джеймс вздыхает и воздевает глаза к небу, покачав головой, словно его до глубины души поразила моя наивность. «Все просто. Поездка окончена». Дальше эльфы будут передвигаться на своих двоих. Или путем волшебства. Но, он усмехается, мой тебе совет. Вызови Убер. Я вылезаю из его роскошной тачки ультрамаринного цвета. На глазах закипают жгучие слезы обиты и злости на само себя. Как я могла поверить, что брат утихомирился всего за одну ночь? Ничего подобного. Он просто выжидал удобного момента, чтобы уколоть побольнее и подставить меня. Судя по названию улицы, до колледжа еще несколько кварталов. Я плохо ориентируюсь в новом городе, поэтому нужно время, чтобы найти подходящий маршрут и остановку общественного транспорта. Джеймс сделал это нарочно. Он специально высадил меня здесь. Брат хочет, чтобы я опоздала и испортила впечатление о себе в первый же день пребывания в колледже. Деньки... Один за другим сумасшедшие. Переезд, учеба в новом колледже всегда стресс. А тот братец, как назло, подливает масло в огонь. Почему-то мне хочется рыдать на взрыв, сжимая кулачки изо всех сил, обещаю себе, что этот заносчивый козел ни за что не увидит моих слез. Я улыбаюсь ему как можно шире, а потом наклоняюсь и сбиваю очки с его лица. Жест выходит слишком резким и полным дерзости. Очки летят на асфальт и разбиваются. Это были очки Рейбан. Теперь ты будешь должна мне. Машина Джеймса срывается с места, громко взрывев мотором. Я стою на тротуаре полминуты, приходя в себя. Мне нужно взять эмоции под контроль и сообразить, что делать. Такая дурында, как я, даже не додумалась установить приложение Uber или заранее узнать номера такси. Налички у меня совсем мало. Черт. Я загружаю карту, а потом уточняю маршрут у случайного прохожего. На мое счастье, здесь неподалеку есть автобусная остановка. Маршрут прямиком до колледжа. Ничего. Я справлюсь. Бодро вышагиваю в выбранном направлении. До остановки пешком минут 10 если судить по карте. Нужно поторопиться, чтобы успеть к первому занятию без опозданий. Итак, что ты решила? Черт. Я едва не подпрыгиваю от неожиданности. Поворачиваю голову. Тачка Джеймса едет сбоку на предельно низкой скорости. Еле-еле шуршит шинами по асфальту. Брат сидит в пол оборота ко мне и сверлит меня темным взглядом. Не твое дело, Джеймс. Направляешься к автобусной остановке. У тебя сегодня занятия в другом корпусе, небрежно замечает Джеймс. Тебе нужно в другую сторону, эльф. «О, ты нарочно пытаешься меня запутать. Не выйдет». «Ничего подобного. Расписание изменилось. Посмотри сама. Ты явно не обновляла его пару дней». Насмешливо замечает Джеймс и внезапно предлагает «Запрыгивай». Он издевается надо мной? Я ему не собачка, чтобы выполнять команды к ноге, сидеть и тому подобное. Я стою на месте, как вкопанная, наблюдая, как мажор Небрежным жестом распахивает дверь. «Ты десять минут назад сказал мне, чтобы я убиралась прочь из твоей тачки. Я передумал. Садись, подброшу тебя». «С чего это вдруг?» Настораживаюсь, с опаской глядя на светло-бежевые кожаные сиденья. «Просто мой папаша попросил проконтролировать, чтобы ты добралась до места без приключений. Ты же теперь все равно, что его доченька», — добавляет с нотками ревностной злобы. А, вот в чем дело. Ты решил укокошить меня сам, да? Не выйдет. Потом я перевожу взгляд на экран смартфона, загружая расписание сайта колледжа. Едва не бою, проклиная свою оплошность. Расписание занятий изменилось. Джеймс не соврал. Возможно, ты прав, признаю я. Но к тебе я не сяду. Кстати, скинь мне сообщением сумму за свои очки, Реймон. Я оплачу долг. «Так просто выкинешь несколько сотен баксов?» – недоверчиво говорит Джеймс. Его голос звучит немного разочарованно. «Я надеялся добиться оплаты долга иным путем», – вздыхает он и усмехается, как будто уже успел придумать что-нибудь гнусное с моим участием. «Нет, я расплачусь хрустящей купюрой. А теперь извини, но мне нужно найти Uber. Или не нужно?» – радостно восклицает. Теперь наступает черед Джеймса смотреть на меня с подозрением. А я радуюсь лишь тому, что мне позвонил Тайлер. Разумеется, я отвечаю на его звонок. «Салют, малышка!» – приветствует меня Тай. В его голосе звучат чертовски соблазнительные нотки. Я начинаю улыбаться. «Ти, ты как раз вовремя. Ты же хорошо знаешь Филадельфию?» «Как своих пять пальцев!» «А в чем дело? Ты решила прогулять занятия?» – хрепловато интересуется Тайлер. «Составить тебе компанию?» Я отворачиваюсь от сводного брата, прислушивающегося к моему разговору, и отхожу подальше. Я не хочу прогуливать первые же занятия, но мой братец решил зло подшутить и высадил меня в нескольких кварталах от колледжа. Мои занятия вообще в другом корпусе. Я совсем не знаю город и боюсь, что не успею к началу занятий. Заканчиваю немного отчаянным голосом. Я тебя понял, крошка. Скинь адрес и считай что я уже у тебя. Домчу с ветерком. Я как раз давно не посещал учебу. На моих губах расплывается радостная улыбка. Тайлер – настоящий друг. Выручает меня в беде, в то время как братец только подставляет подножки Я же тебе говорил. Никакого общения с Тайлером, звучит злый шепот Джеймса над моим ухом. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Он пользуется моим замешательством, сгребает меня в охапку, и несет в свой автомобиль, как груз, как багаж, как чемодан какой-то. Отпусти! Шиплю и царапаю его. Но плотный блейзер с логотипом колледжа не поддается моим пальцем с короткими ноготками. Тогда я начинаю царапать шею сводного брата. Джеймс перехватывает меня повыше. Теперь он держит меня чуть ли не за лодыжки и встряхивает. Он едва ли не окунает меня головой вниз на сиденье своей тачки. Но потом быстро меняет положение и усаживает, как положено, и защелкивает ремень безопасности. От быстрой смены положения у меня немного кружится голова. Я теряю контроль всего на пару мгновений, а тачка Джеймса уже срывается с места. «Пещерный неодерталец! Никогда больше не делай так!» Рычу, стукнув кулаком по приборной панели. «Осторожнее, девушка-катастрофа!» – фыркает Джеймс. «Останови тачку немедленно. Я доставлю тебя точно к порогу колледжа. Драгоценнейшая сестренка. И ты не пострадаешь?» «Не пострадаешь? Не пострадаешь. Блин, у тебя замкнуло, что ли?» – недоумеваю я. Джеймс не успевает ответить. Нас обгоняет патрульный автомобиль полицейских и прижимает к обочине. «Черт! Ты стартовал, не пристегнувшись?» – злораствую я. Джеймсу подходит патрульный полицейский, просит предъявить документы и, вероятно, выпишет ему штраф. Воспользовавшись тем, что Джеймс разговаривает с полицейским, я потихоньку вылезаю из автомобиля и перебежками добираюсь до переулка. Звоню Тайлеру, сообщая новый адрес. Парень появляется через несколько минут. Верхом на байке Я приветствую его легким поцелуем, а он гладит меня по щеке косяшками пальцев. Жест непривычный и чуточку завораживающий. Тайлер закрепляет на моей голове мотоциклетный шлем и велит занять место позади него. «А если бы я сегодня надела юбку?» Спрашиваю его, садясь позади. Сцепляю пальцы замком на его торсе. Тайлер перехватывает мои ладони, вынуждая обнять его чуть крепче. «Тогда бы пришлось посадить тебя иначе, только и всего». «Эй, Джоанна! Джоанна!» Я узнаю в сердито выкрики голос Джеймса. Я взвизгиваю и хватаюсь за Тайлера как плещ. Стучу по плесу ладошкой. «Гони!» Байк срывается с места. Я жмурюсь и, кажется, даже пищу о скорости, близости парня и восторга от того, что Джеймс остался с носом.